Глава 2. Сюрприз на берегу. От края джунглей Моана и Вайлеле могли полностью увидеть невероятную картину, появившуюся на пляже. Сотни красивых ракушек были аккуратно вдавлены в песок линиями и изображали огромный прекрасный цветок. Бабуля Тала руководила группой островитян, которые все вместе работали над украшением цветка. Сейчас они собирались заполнить все обозначенные лепестки раковинами разных цветов. Тебе нравится? спросила бабуля Тала у Моаны. "Нет", ответила девочка. "Я просто в восторге". Она счастливо улыбнулась и сделала хонги, прижалась лбом и носом к албо и носу бабушки. Это было традиционным жестом на Мотунуи, вроде объятий. Моана заметила свою маму, которая сортировала ракушки по цвету, и присоединилась к ней. "Погоди, вот увидишь, что будет, когда мы закончим", сказала Сина, улыбаясь дочери. "Твоя бабушка проделала отличную работу". Поа пристроился рядом с ними на песке и тут же заснул. А Сина показала девочкам, чем они могут помочь. Они стали осторожно втыкать раковины в песок. Не слишком глубоко, объясняла жена вождя, показывая, как нужно делать. Они должны хорошо держаться на месте и при этом быть видны во всей красе. Сина объяснила девочкам, что каждая ракушка имела значение. Даже самая маленькая помогает оставить полную картину. Муана и Ваиле раскладывали ракушки и с удовольствием следили за тем, как картина оживает на глазах. Чуть позже бабуля Тала подняла красивую бело-розовую раковину с зубчатым краем и сказала: "Там нужно побольше вот таких". А затем она спросила: "Не хотел бы Муана поискать их вместе с ней? Мы можем взять каноэ", хитро добавила старушка. Она подняла с земли большую корзину и указала на три заострённых камня, которые торчали из воды посреди лагуны. Там должно быть много того, что нам нужно. Муана никогда не упускала шанса выйти в море и быстро согласилась. Они с бабулей Талой одинаково нежно любили океан и часто танцевали с волнами на его берегу. Муана попрощалась с Вайлили и бросилась к маленькому каноэ, лежащему на песке. Пуа проснулся и запрыгнул в лодочку, когда Муана столкнула её в море. Бабуля Тала зашла в воду по щиколотку, а потом забралась в каноэ. Моана ещё немного оттолкнула его от берега и залезла следом. Затем она взяла весло и стала грести по направлению к скалам. Это отличная тренировка перед соревнованием, сказала девочка. Бабуля Тала внимательно посмотрела на внучку и сказала: "Не забывай сидеть ровно, плечи назад. Так, хорошо, расслабься". И немного ниже опускай весло. Затем она закрыла глаза и стала наслаждаться прогулкой. Каноэ скользило по морю, весло чуть плескало, погружаясь в воду. "Хорошо", сказала старушка, открыв глаза. Она нежно притронулась к локтю Муаны и чуть его приподняла. "Ты молодец, отлично получается". Пока он гребла, она попросила бабушку рассказать о праздниках Тиали, которые она помнила. «Ну, давай посмотрим», — сказала бабуля Тала, словно бы роясь в своих воспоминаниях. «Я помню красивые украшения, легенды и рассказы старейшин, а еще танцы, танцы, танцы!» «Ты когда-нибудь участвовала в соревнованиях?» — спросила Моана. «Да, немного, когда была помоложе, но больше всего в празднике мне нравились именно истории и танцы». «Конечно», — кивнула Моана. «Ну, давай посмотрим», — сказала бабуля Тала, словно бы роясь в своих воспоминаниях. Она не была удивлена, зная свою бабушку, умелую рассказчицу. Мне они тоже нравятся. Знаю, знаю, улыбнулась та. Ты моя внучка. Как ты можешь их не любить? Мана улыбнулась в ответ. Вот твоя гребля это от отца, сказала бабушка, глядя, как девочка уверенно толкала каноэ вперёд с помощью весла. Думаю, на гонке ты покажешь нам всем, что мы можем тобой гордиться. Надеюсь, сказала Моана. Мне бы, конечно, ещё хотелось попробовать прыжки со скалы. Ты знаешь кого-нибудь, кто может меня научить? Хм. Задумалась Тала, глядя на синие волны. Возможно. Давай-ка посмотрим, как ты ныряешь. Бабуля Тала и Поа внимательно следили за тем, как Моана осторожно прошла на нос каноэ и нырнула в воду как рыбка. Через мгновение она появилась на поверхности и подплыла к борту лодочки, чтобы услышать, что скажет бабушка. "Неплохо", сказала Тала. "Чуть больше сгибай колени, когда отталкиваешься. Так ты сможешь нырнуть глубже и расслабь плечи". Моана вылезла на каноэ и попробовала ещё раз. Когда её голова появилась над поверхностью, бабуля Тала кивнула. "Очень хорошо. Попробуй ещё раз". Тут она хитро ухмыльнулась и добавила: "Только на этот раз поищи за одну розовые раковины, пока будешь внизу". Моана нырнула снова и на этот раз опустилась к самому дну. Она увидела россыпь ракушек, набрала полные горсти и поплыла обратно к поверхности. "Нашла!" крикнула она, подняв добычу над водой. "Отлично". довольно ответила бабуля Тала. Моана забросила ракушки в корзину. и взялась за борт каноэ, внимательно глядя на бабушку. «Ты! Вот кто знает, как научиться нырять со скалы!» «Не-а! Зато я знаю, как сделать побольше брызг!» Бабуля Тала встала и крикнула. «Поберегись!» Тут она присела, обхватила колени руками и спрыгнула с каноэ в воду. Муана захихикала, глядя, как её бабушка плюхнулась в море, подняв большую волну. Когда Тала вынырнула, Моана одобрительно закричала и взвистнула. "Давай добудем ещё ракушек", сказала бабуля. Вместе с старушкой девочка снова и снова ныряли к дну, пока корзина не наполнилась красивыми бело-розовыми раковинами. Вскоре они уже снова были в каноэ, по торжественно восседал на носу, а Моана гребла к берегу. Так, может быть, ты знаешь кого-нибудь, кто сможет научить меня прыгать? спросила девочка. Может быть, загадочно ответила бабуля Тала. Возможно. Магне было интересно, почему бабушка не отвечает прямо, как есть. Тогда, может быть, ты скажешь мне, кто это? спросила она взволнованно. Губы бабули Талы изогнулись в хитрой ухмылке. Давай сперва отнесём ракушки на берег. Моана стала грести ещё быстрее, и лодочка полетела к берегу как на крыльях. Очень хорошо, сказала Тала. Когда они добрались до пляжа, Поа гордо проводил Талу и Моану с корзиной ракушек к группе людей, которые выкладывали цветок. "Похоже, вы нашли целый клад", ответила Сина, заглядывая в корзину. "У Моаны к тебе вопрос", сказала бабуля Тала. "У меня Удивилась девочка. Спроси у неё то, что спрашивала у меня, подсказала бабушка. Затем она повернулась к рисунку и стала говорить помощникам, где и что нужно поправить. Что такое Моана? спросила Сина. Мне нужно найти кого-нибудь, кто научит меня нырять со скалы, сказала девочка. Попроси её, подсказала бабуля Тала, не отрываясь от своего дела. Моана очень удивилась Но всё же снова повернулась к маме и спросила: "Можешь ты научить меня?" Сина улыбнулась. "Конечно." Моана даже не представляла, что её мама умеет нырять со скал. "А ты умеешь?" поинтересовалась она. Фетуао, старейшина, который разбирал раковины неподалёку, усмехнулся и произнёс: "Умеет ли она?" Он посмотрел на Моану, которая явно ничего не понимала, и объяснил: Да твоя мама была лучшей ныряльщицей, что я когда-либо видел. Она чемпион. Сина рассмеялась, видя, что у её дочери чуть челюсть не упала на песок. Это правда? спросила девочка, всё ещё не веря своим ушам. Мне всегда больше всего на свете нравилось прыгать в море с высоты, ответила женщина с лукавой улыбкой. Она скромничит, снова вмешался Фетуа. Спроси любого взрослого, и тебе каждый скажет, что Сина в этом деле лучше всех. Муана потеряла дар речи. Она смотрела на маму и пыталась представить её на вершине высокой скалы, готовой спрыгнуть с неё в самую бездну. Получалось с трудом. Праздник начинается уже завтра, нужно начать готовиться как можно скорее, сказала Сина. "Да!" воскликнула Муана и мигом вскочила на ноги. После этого она ещё несколько раз подпрыгнула, не в силах сдержать нетерпение. "Спасибо, мамочка. Ура!" и она крепко обняла мать. Сина рассмеялась и обняла дочь в ответ. "Да, я тоже очень рада. Только сначала давай закончим с ракушками". "Хорошо", послушно кивнула Моана, плюхнулась обратно на песок и постаралась сосредоточиться на помощи взрослым. Бабуля Тала подошла к внучке и опустилась рядом с ней на колени. "Так ты нашла себе учителя", прошептала она. Моану кивнула. Тала усмехнулась и похлопала девочку по плечу. "Замечательно.